Хеллстром прошел через мрак дома, замечая продолжающие ровно гореть лампочки, мерцающие в обычном режиме экраны. Он приказал «Доложите о повреждениях. Кто-нибудь, найдите мне Салдо». Спокойный голос, которым Хеллстром отдал приказ, удивил его самого. Через несколько секунд он увидел Салдо на экране в правой стороне арки «Арк». Калстром видел секцию широкой галереи за спиной Салда, где оседала пыль. «Они задержали меня!» — приветствовал его Салда, выглядевший растерянными и немного испуганным. Один из здоровяков-симбиотов, преданный исследователям, вырос за спиной Салда и отодвинул его в сторону. Поднялась розовая ладонь перед лицом, и пальцы составили знак на языке муравейника. Хеллстром перевел этот знак громко для тех, кто не видел экрана. «Мы не одобряем недоверие, высказанного здесь вашим наблюдателем по отсрочке подключения силовых кабелей к нашему проекту. Пусть испытанное вами беспокойство станет слабым проявлением нашего неудовольствия». Мы бы могли вас заранее предупредить, но ваше поведение того не заслуживает. Резонанс, испытанный нами здесь, в Муравейнике, подтверждает эффект во много тысяч раз больший в фокусе направленного импульса. Проект 40, если не считать мелких побочных эффектов, окончился полным успехом. «Где находится фокус?» — спросил Хеллстром. «В Тихом океане». недалеко от островов, называемых внешними японскими. Они вскоре смогут увидеть новый остров. Крупное лицо исчезло с экрана, и вместо него появился Салдо. «Они изолировали меня», — запротестовал он. «Они держат меня силой и игнорируют мои указания. Они подключили кабель, не позволив мне связаться с тобой. Они не подчиняются тебе, Нильс. Хеллстром показал «Успокойся», и когда Салда замолчал, произнес «Доведи до конца порученное тебе дело, Салда. Подготовь отчет, включая временные издержки, необходимые на исправление побочных эффектов, и представь мне его лично». Он знаком дал понять о конце связи. У муравейника имелось свое оборонительно-наступательное вооружение. Но его использование было сопряжено со многими проблемами. Беспо беспокойство, охватившее муравейник, затрону и исследователей. Их обычная раздражительность переросла в открытое неповиновение. В муравейнике была повреждена система взаимозависимости. Быть может, это даст им необходимую передышку, уравейнику более всего требовалось время ненарушаемого спокойствия. Перемены поглощали резервы времени. Он видел это, сравнивая себя с молодым поколением. Селстром заблуждался на свой счет. он действительно предпочитал речь, и из их жестов был противен его натуре, но не для нового поколения. Феллстром испытывал нездоровое удовольствие в обладании настоящим именем, как всякий внешний. Но большинство работников были к этому равнодушны. «Я переходная форма», — говорил он себе, — «и в один прекрасный день окажусь ненужной старой вещью». Мэри Вейл сказал, Стоял на балконе комнаты в трехэтажном отеле и ждал рассвета. Было прохладно, но он надел на себя только серый шерстяной свитер с высоким воротником. Свитер был достаточно плотным, чтобы защитить его от холода даже тогда, когда он перегибался через металлическую балюстраду. Мэри Уейл задумчиво курил, вслушиваясь в ночные звуки. Шаги на стоянке для парковки и под голосов этажом ниже, где минутой раньше зажегся свет. Дверь этажом ниже открылась, выпустив веером по всему дворику до бассейна сноб желтого света. Че человекек вошел в свет и посмотрел вверх.